Глава седьмая. Теорис. «Ты нереально, прошептал я, не в состоянии отвести взгляд от Алексы. Золотистое платье сияло множеством кристаллов, обтекая тонкую фигуру, сверкающим водопадом, разбегающимся в подоле пенными брызгами. Волосы мягкими волнами спадали за спину. Карие глаза гипнотизировали томным мерцанием, а алые губы соблазняли запретным удовольствием. «Ты тоже хорошо выглядишь, Тео», — улыбнулась Алекса и её щеки тронул нежный румянец. И как держать себя в руках? Как контролировать, когда моя мечта на расстоянии прикосновения? Это тебе. Опомнившись, я протянул ей букет с белоснежными цветами. Когда заказывал их, порывался выбрать красный, чтобы без слов сообщить о своей страсти, но сдержался. Поспешность только все разрушит. Алекса должна привыкнуть ко мне, принять, ослабить контроль и однажды прийти к тому, что связь со мной не под запретом. «Спасибо». Она приняла подарок, вдохнула аромат бутонов и улыбнулась. «Сейчас». И вдруг рванула к шкафу со своими вещами, распахнула створки и принялась что-то искать. Внутри царил идеальный порядок. Несмотря на направление стихии, Алекса была педантична и последовательна. Все планировала, долго обдумывала, старалась тушить свое пламя, а горячность проявляла в отстаивании своих позиций рвение к победе потому потеря крыльев и разрыв с Янисом для нее особо болезненны. Все пункты ее идеального плана по получению лучшего распределения перечеркнуты. И будто этого мало, она добавляет к своим переживаниям чувство вины передо мной, словно это не мое решение, а вынужденный шаг, что лишит меня будущего. А ведь она просто должна довериться мне, как мужчине, позволить её защитить. Похоже, отношения с Янисом строились иначе. «Вот». Алекса вернулась ко мне, оторвала один бутон, просунула его в скромную брошку и прикрепила ее к моей тунике. «А где Руфия?» — уточнил я. На половине комнаты соседки царил творческий беспорядок. «Они с Ионисом вчера устроили романтический вечер. Отправятся сразу в храм». «Они — прекрасная пара». Я вытянул из букета еще один бутон и закрепил его в волосах Алексы. Снова непреодолимо захотелось наплевать на все и поцеловать ее. Она так близко. Раньше я мог наблюдать за ней лишь со стороны, следить за ее полетами, улавливать ее голос среди сотен других, а теперь она всегда рядом, позволяет касаться себя, улыбается мне. Наверное, стоит наслаждаться малым, но я привык добиваться своих целей, потому с трудом себя сдерживал. Идем, я подал девушке руку. Она без оперлась на нее, и мы покинули комнату. Нас пригласили на свадьбу Кассии и Дораса, так что сегодня мы отдыхали от работы. Нам было необходимо развеяться. Приходилось сидеть за плетением в Астрале до полуночи, а я еще и тренировался в парных полетах. Жутко уставал, но выкладывался по полной программе, ведь обещал Алексе крыло и лучшее распределение. Так как Дорас и Кассия были темным и светлым фениксами, такой брак считался смешанным и заключался на окраине столицы, где вместе сосуществовали два храма. Здания окружали цветущие деревья — Милые тропинки скользили между разросшимися кустами и вдоль пруда с черно белыми птицами. Гости только пребывали, легаты уже собрались всем составом. Актеон тоже находился здесь. «Пока церемония не началась, предлагаю пройтись». Он подошел к нам, как только мы поздоровались со всеми гостями, а Алекса обнялась со счастливой Кассией. Невеста выглядела прелестно и пребывала в счастливой эйфории перед предстоящим событием. «Что ты хотел обсудить?» уточнил я, когда мы двинулись по дорожке вокруг Храма Света. Свое решение!» На его губах появилась мечтательная улыбка. «Я собираюсь жениться. Хотел предупредить вас, прежде чем сделаю предложение». «На ком?» встревоженно нахмурилась Алекса. «Я не успел стать Айлин и Касси настоящим другом, но они производили положительное впечатление и были подругами Алексы, потому и меня встревожило возможное решение Актиона». Тем более, мне казалось, и он влюблен, Но вдруг не рискнет жениться на чужестранке. «На Айлин!» — прищурился он. «Надеюсь, вы не против?» «На Айлин?» Алекса с радостным смехом повисла на плече брата. «Я только за. Но почему же она смотрит на тебя зло и избегает общения с тобой?» «Потому что я поговорил с ее настырным воздыхателем», — поморщился Актион. «Ревнивец!» — фыркнула она. «Айлин никого, кроме тебя, не видит». «Рад, что ты не против. А ты, Теорис?» «Айлин — хорошая девушка», — кивнул я. «Уверен, она сделает тебя счастливым». «Уже сделала, когда согласилась на отношения». «Как же я рада!» — Алекса похлопала в ладоши. «Значит, она избавилась от своих страхов». «Да». «Ну и теперь это мужчинам в ее окружении надо бояться». «Меня», — заявил притворно сурово Актион. Мы с Алексой переглянулись и рассмеялись. Как же она все же похожа на брата. Такая же ревнивая и категоричная, готовая на все ради родных, но не позволяющая им жертвы. Потому они постоянно сталкиваются. Брачная церемония прошла прекрасно. Кася и Дорас произнесли свои клятвы, после чего жрецы света и тьмы засвидетельствовали их союз. Алекса всхлипнула от счастья, на ее глазах сияли слезы радости за друзей. Я и сам расчувствовался. Тоже хочешь так? приобнял ее за плечи. Дурак! Буркнула она, слегка подтолкнув меня локтем в ребро. «Раньше хотела. Теперь не хочу». Продолжать разговор я не стал, но ее слова подняли тревогу в душе. Алекса разочарована в янисе и в любви, что добавляет кирпичиков в возведенную ею между нами стену. Церемония завершилась. Мы ринулись поздравлять новобрачных, а когда все немного успокоились, отправились к ожидающим каретам. Теперь можно было окончательно расслабиться, предстоял закрытый праздник. Вечер проходил приятно. Мы вкусно ели, общались, танцевали. Алекса будто отпустила себя, смеялась, веселилась. Меня радовало ее преображение. Пусть и пытается держаться, но я вижу, как ей тяжело восстанавливать тело, трудиться над крылом, выдерживать натиск слухов и переживать разочарование в любимом. Но она не из тех, кто топчется на месте. Она привыкла двигаться только вперед. «Не замечает, да?» На стул возле меня опустилась Димитра. Волосы цвета вороного крыла были собраны в изящную прическу, синие глаза смотрели с расположением. На пересеченных двумя шрамами губах играла добрая улыбка. «Не наседай на парня», — пожурил супругу Нериус, занимая место по другую руку от меня. Золотистые волосы стелились по широким плечам. Один глаз был скрыт повязкой с металлическим значком, а второй — зеленый, мне весело подмигнул. И хоть оба легата облачились в праздничные одежды, в них легко угадывались воины. «Не замечает», — подтвердил я, с трудом подавив волнение. «Актеон познакомил меня с боевыми товарищами, но сложно не испытывать восхищения и трепета перед сильнейшими магами страны и прославленными героями. Впрочем, большинство легатов были довольно просты в общении, а ко мне относились как к своему. Но Димитро и Нериус вызывали особое уважение, ведь являлись единственной боевой двойкой Пантеона». «А по мне замечает, поглядывает из-за плеча, следит». Нериус подтолкнул меня в плечо. «Не сдавайся. Актион на твоей стороне, значит, все зависит только от твоей решимости. Женщины любят сильных». «Я тебя за красоту выбрала», — весело фыркнула Димитра. Смешанные двойки часто становились парами и в любви. Они не стали исключением. Но им было намного тяжелее, чем мне. Димитра высокородная. Глава рода подобрал ей соответствующего по статусу жениха, но она не желала подчиняться. Улетела на передовую с любимым, была готова уйти из рода. Разрешение они все же получили. Глава ее рода вызвал Нериуса на бой, и тот доказал свою силу и решимость. «Что же не бросило?» — Нериус коснулся повязки. Он потерял глаз при прорыве. Одно из порождений задело когтями. Повезло, что обошлось без отравления мглой. «Успела полюбить?» — ответила она. Мы рассмеялись. Они смогли добиться своего счастья, значит, и мне не стоит отчаиваться. «Опять я танцую без тебя», — возле Димитры присела Алекса. Дыхание ее было учащённым после танца, глаза сияли задором. «Мы решили дать несколько советов будущему парнику», — пояснил Мериус. Я мысленно вздохнул с облегчением. Вдруг бы они начали шутить по поводу нашей возможной связи. «Советы не помешают, а то мы пока ни разу не летали вместе», — на намек нахмурилась, но вновь улыбнулась. «Это вызывало беспокойство и во мне». Пока она не может летать, о тренировках не идет и речи. Недостаточно знать фигуры и довести их до уровня рефлексов. Надо чувствовать партнера, подстроиться именно под особенности его полета, А мы ограничены во времени. Вот и юный Теорис с не менее юной Алексой. К нам за стол подсел неожиданный гость. Король Тирас опустился на стул напротив меня. Он сразу взмахнул рукой, пресекая нашу попытку подскочить с места, чтобы поклониться. Король улыбался в седую бородку. В уголках голубых глаз собрались морщинки, за его спиной появилось два астральных крыла, но разных размеров. Одно отдала ему супруга перед своей смертью. Мне кажется, или мой легат собрался жениться на прелестнице из Кириуса, он заговорщически подмигнул нам, что развеяло наше напряжение. Да, собирается, подтвердила Алекса. Видимо, потому и пропал. Актеон увел Айлин больше часа назад, и пока пара не появлялась. Надеюсь, не из-за ссоры. «Как ваши успехи, Алекса? Теорис?» — задал следующий вопрос король. «Каркас почти готов», — ответил я. «Но мы не работали в паре, а времени мало. Вряд ли получим хорошее распределение», — вздохнула Алекса. «Но обязательно выложимся, насколько возможно». «Цель Феникса — защищать свою родину и не так важно где». Не все легаты начинали службу в Центральном округе, но каждый из них рисковал собой ради спасения жизни других. Подумай о целях, которые ставишь перед собой, иначе рискуешь прийти не туда и не с теми, кто важен. «Мы с Янисом всегда стремились к лучшим местам», — пробормотала она, опустив взгляд. «Для меня служение Родине естественно, король Тирас. К нему я и иду. Но понимаю, о чём вы. В этой гонке я многое упустила». «О, идут!» хохотнула Димитра. Актион и Айлин показались в проходе бального зала. Держались за руки и улыбались. Оба выглядели взъерошенными, сразу, видно, не ругались, а просто не могли оторваться друг от друга. Оба выглядели настолько счастливыми, что в груди разливалось медовое тепло. Я радовался за брата. «Брачное ожерелье», — хмыкнул довольно король. «Молодец!» На шее Айлин действительно красовалось ожерелье из бриллиантов. Значит, Актеон сделал ей предложение, и она ответила согласием. Алекса не выдержала, извинилась перед королем и побежала к подруге. Через миг она повисла на шее Айлин, и рядом быстро возникла пребывающая в восторге Кассия. «Иди», — подбодрил меня король тира с мягкой улыбкой. «Они твоя семья». Я подскочил с места и отправился поздравлять брата и его будущую жену. «Похоже, скоро у меня появится еще одна сестра», — отметил я, пожимая руку Айлин. «Спасибо, Теорис!» На ее глазах навернулись слезы. Актион обнял невесту за плечи и поцеловал висок, а под мою руку нырнула Алекса. Она тоже с трудом сдерживала слезы. В этот момент я был невероятно счастлив. Горящая огнем стихийная коса тянулась к шаблону и под умелыми движениями пальцев Алекса обращалась рядами последние из прожилок будущего крыла. На лице девушки обозначилась глубокая сосредоточенность. Между аккуратных изогнутых бровей пролегли морщинки. Не выдержав, я пододвинулся и разгладил их пальцами. Алекса бросила на меня короткий взгляд, слегка улыбнулась и вернулась к работе. Шла финальная часть творения корсета. Она попросила меня уступить ей последние стежки. Я, само собой, не стал спорить, это ведь ее крыло. И вот уже почти полчаса сидел и любовался Алексой. Мог бы вернуться к себе, поспать, учитывая, что даже в Астрале наступила ночь, но я не желал оставлять любимую в столь важный момент, и мне просто нравилось смотреть на нее. «Тео!» — тихо позвала она, остановив быстрые движения пальцев. «Сейчас!» И она желала разделить счастливые мгновения со мной. «Давай!» — подбодрил я ее. Она кивнула, нервно улыбнулась и завершила последние стишки. Прожилки будущего крыла блеснули алым пламенем, вторая часть сложной работы была завершена. «Да!» — выдохнул я, сжав перед собой кулак. «Мы сделали это, Тео!» Алекса перевела ко мне полный восторга взгляд. «Ты молодец!» — закивал я, улыбаясь во все зубы. «Мы молодцы! Спасибо, Тео!» Она подалась ко мне и прижалась к моей груди. Я крепко обнял ее, уткнулся носом в ее макушку. Лишь недавно мог наблюдать за ней со стороны и беззвучно умирать от тоски, а сейчас она была в моих объятиях. Улыбалась мне, жалость телом, доверяла. Я мог поцеловать ее, но не позволял себе. Боялся разрушить установившееся между нами доверие. Остались перья, сможем работать на разных шаблонах, затараторила она радостно. Так работа пойдет быстрее, если поднапрячься. Мы умрем от истощения, Алекса! рассмеялся я, нехотя выпуская ее из объятий. Мы и так идем с опережением норм. Но потому что покидаем астрал только на учебу, еду и сон. «Так мы загоним себя». «Да, ты прав», — закивала она, потеряв века пальцем. Наверное, в реальном мире не смогла бы сдержать слез. «Просто мне так хочется снова в небо». Полетели со мной. Я поднялся, протянул ей руку. «На своих крыльях, Тео», — вопреки словам она тоже встала. Я подхватил ее на руки и молниеносно взмыл в усеянное разноцветными звездами небо астрала. Никогда прежде оно не казалось столь прекрасным, как в этот полет. Олекса хваталась за мои плечи, порывисто оглядывалась, словно была здесь впервые, и смеялась. Я ощущал ее дыхание на шее и млел от ее близости. Разве это несчастье? Вскоре пришлось вспомнить о сне. Мы спустились к точке входа и попрощались до следующего дня. Я буквально отполз от Годриса до кровати. Кивнул на укол Риаса, моего соседа, и заснул, стоило коснуться головой подушки. А во сне мой полет с Алексой продолжился. Только здесь я позволил себе поцелуй. В мечтах она с упоением отозвалась на мой порыв, реальность могла оказаться не такой радужной. «Как ваши с Алексой дела?» — спросил меня утром Риас, собирая темные волосы в хвост. Он ворчал на мою долгую работу в Астрале, но не из-за неудобств, а в тревоге за мое состояние. «Мне повезло с соседом, мы стали хорошими друзьями». «Вчера закончили каркас», — поделился с ним радостью. «Так держать!» — он приблизился и радостно хлопнул меня по плечу. «Тогда забирай перья». «Перья?» — растерялся я. «Да, мы с мясой сплели для вас несколько, чтобы было легче», — поделился он, немного смутившись. Я хоть и шутил над ним по поводу интереса крыжеволосой красотки, но не настаивал на рассказе. Оказалось, они в отношениях. Спасибо, это очень щедро с вашей стороны. Один вечер работы. Да и ты помогал мне с приручением, не думай, что должен, отмахнулся он. Для нас ничего, а вы с Алексей вообще не спите. Только пообещай выделить день и поспать в оплату наших перьев, настоял он строго, насупив темные брови. Обещаю! Участие друга грело душу. Даже из-за некровного родства с легатом многие относятся ко мне с непонятной злобой и пренебрежением. Да и Алексей достается. Но достойных фениксов, готовых поддержать в беде, намного больше. И это радует. На пробежке меня перехватили еще несколько друзей и приятелей, в том числе и Айелла, за что я заслужил обиженный взгляд Алексы. Видимо, Риас рассказал им о завершении каркаса, и потому они ринулись с подарками. «Многие сплели для нас по несколько огненных перьев. Не особо долгий труд для одного феникса, но сокращение нашей работы на целые дни, которые можно посвятить тренировкам и отдыху. Признаться, я расчувствовался. Среди новобранцев всегда царила атмосфера взаимной помощи. Мы делились кристаллами, участвовали в рейдах по приручению, подсказывали, просто подбадривали друг друга. Но я представить не мог, что близки объединятся в создании нового крыла для Алексы взамен потерянного. И ведь это не общая затея. Многие не общаются между собой. С некоторыми фениксами я был даже не знаком. Просто каждый решил выказать поддержку. «Теорис, что происходит?» Алекса выбежала ко мне из жилого здания и сразу вцепилась в мою руку. «Мне все дарят перья». «Мне тоже», — признался сконфуженно. Утром я поделился с соседом, что мы завершили каркас. Видимо, все ждали этого момента. «Так приятно! Я не знаю, как себя вести». «Улыбайся и говори спасибо, малышка!» К нам подлетела Руфия. «Мы не огневики, потому смогли смастерить только два». И раскинула руки, призывая пылающие перья. «Руфь, ну ты что?» Олекса прижала задрожавшую руку к губам. По её щекам пробежали одинокие слезинки. «Вы же...» «Не реви, просто бери. Я тоже жду, не дождусь, чтобы снова полетать вместе». И она вручила ей свой подарок. «Я тоже мечтаю с вами полетать. Но пока до плиту свои, ты взлетешь раньше», рассмеялась Кассия, подходя к нам вместе с Айлин. «Держи, специально для вас плели с Доросом». И так в руки расчувствовавшейся Алекса перекочевала еще 15 перьев. Я тоже сделала, скромно призналась Айлин. Надеюсь, они помогут тебе быстрее взлететь. Ты? удивился я. Ты животный маг. Добавила огненных кристаллов на книгу, скромно призналась она. Вот почему ты устроила драку, нервно рассмеялась Алекса. Нет, он заслужил, буркнула Айлин, протягивая ей 8 парящих над ладонями перьев. Сегодняшний день радовал сюрпризами. К нам подходили и дарили перья, либо просто поздравляли с завершением второго этапа работы. А в обед в Академию прибыли легаты. Они тоже вручили нам перья. Потому после завершения учебного дня мы с Алексой встретились в Астрале, чтобы наложить подарки на крыло. Перьев было много, их соединение с каркасом заняло почти два часа. Но когда завершилось, мы вдруг поняли, что осталось всего ничего до финала. «Есть еще десять», Внезапно посмурнела Алекса, рассматривая практически готовое крыло. «От кого?» — смена ее настроения насторожила. «От Яниса». «Что он хотел?» «Ничего. Перехватил меня без свидетелей, вручил перья и ушел. Пожелал скорее подняться в небо». «И что ты думаешь?» — напряженно уточнил я. «Я должна была отказаться, но слишком удивилась его поступку, а он быстро ушел. Потом думала выбросить». Олег сохмурилась, пребывая будто в прострации. «Но он ведь виноват в падении. Он подбил меня на эту фигуру. Так не должна ли я позволить ему, как моей бывшей паре, вложиться в мое восстановление, если он того желает? Это сэкономит нам день работы, который можно посвятить тренировке». «Нет», — отрезал я ожесточенно. «Что?» — она взглянула на меня в удивлении. «Я теперь твоя пара. И лучше поработаю день без сна и отдыха, чем приму его помощь. Он в прошлом». «У тебя не будет ничего от Яниса. Поняла?» «А потом обвиняешь меня в ревности», — внезапно рассмеялась она. Я вздрогнула от ее надрывного смеха, и моя ярость потухла. Это не просто ревность. Меня сжигает изнутри от мысли, что она приняла его подарок. Внутренне я готовилась к ссоре, противостоянию, даже к истерике, но Алекса вдруг протянула мне перья, что не стала использовать. «Если ты этого хочешь, ты со мной. Я твоя пара». Произнес твердо и развеял перья. Потратил ресурсы впустую, ни о чем не жалел. И про себя радовался, что Алекса приняла мою позицию. «Как раз около десяти не хватает», — протянула она, отводя взгляд. «Неужели до сих пор тоскует по тому, кто ее предал?» «Тогда давай за работу, Алекса!» Я протянул руку к ее лицу, обвел пальцем линию скулы. Снова непреодолимо хотелось поцеловать ее, дотянуться до желанного. Убедить в том, что ей нужен только я, но в очередной раз пришлось остановить себя. Лишь на несколько часов. Сегодня она снова поднимется в небо, только со мной, как со своим партнером. И тогда я признаюсь ей в своих чувствах. Перья плели спешно и без устали, ведь благодаря помощи близких внезапно приблизились к финалу, и оба пребывали в нетерпении. Толком не разговаривали, лишь сидели спина к спине и временами опирались друг на друга. На крыло одно за другим прикреплялись новые пылающие огнем перья, пока вдруг не стало ясным, что наша работа завершена. Уже можно или лучше накинуть еще парочку. Алекса прикусила нижнюю губу в сомнении, глядя на меня из-за плеча. Можно, не сомневайся, я подскочил на ноги и подал ей руку, чтобы помочь подняться. Давай ты, это возможно благодаря тебе, она кивнула, указывая на парящее внутри шаблона крыло. С радостью. Я поднял его, зашел Алексе за спину. Она изменила верх доспеха, оставшись в открытой тунике. На светлой коже спины протянулось два шрама, один белый, почти заживший, и второй алый, недавний. Я приставил крыло к нему. То засияло огнем, обретая единение с телом. Алекса сделала шаг вперед и распахнула два астральных крыла. На одном сияли кристаллы и заклинания, второе было девственно чистым. «Попробуем!» Она взмахнула крыльями и на миг оттолкнулась от земли. Приподнялась на метр и снова приземлилась. «Не бойся!» Я пробежал к ней, схватил за руку и потянул за собой. Мы взмахнули крыльями одновременно и поднялись в воздух. Огненная поляна на берегу Лавового озера осталась внизу, как пройденная веха нашего союза. Теперь нам предстояло обрести душевное единение в небе. И не только. Ведь я мечтала большим. «Тео, я лечу!» рассмеялась сквозь слезы алекса она так и держалась за мою руку соленые капли скользили по ее раскрасневшимся от волнения щекам она полностью отпустила себя и не скрывала от меня свои эмоции вижу летишь подтвердил я хрипло мы летим мы же пара она потянула меня к себе и обвила руками мою грудь да пара а у парников все общее и победы и поражения. Так она мне говорила, в это безоговорочно верила. Я разделял ее убеждения, в отличие от Яниса. Воспоминание о нем пробудило во мне пламя ярости, которое тут же опало, когда Алекса подняла на меня сияющий счастьем карий взгляд. Моя рука сама собой потянулась к ее лицу, пальцы скользнули по щеке, стирая влажную дорожку, обвели линию подбородка. Желание познать больше и, наконец, поведать о своих чувствах в этот миг стало невыносимым. Я сам не заметил, как подтянул алексу повыше, Обхватил ее талию рукой и прильнул к ее губам в поцелуи. Таким сладким и мягким, что в мыслях взорвался целый фейерверк эмоций. Реальность оказалась ярче грез, но ощущение воплощения мечты в явь обернулось сокрушительным осознанием. Тело Алексы в моих руках обратилось к камнем. Губы застыли, не отвечая на мой порыв. Оторвавшись от нее, я заглянул в ее глаза и напоролся на ужас и неприятие. «Не надо, Тео! Зачем ты это сделал? Это неправильно!» Она надавила на мою грудь руками, вынуждая ее отпустить. Неловко отлетела, нервно водя пальцами по своим губам, словно пыталась стереть мой поцелуй. «Так нельзя! Это плохо! Мы же семья! Давай просто забудем, да?» В ушах шумело, я воспринимал ее судорожные слова, словно сквозь порывы ветра. Не мог ответить, возразить, даже качнуть головой. Ведь понимал, что она не примет, так почему не сдержался? «Потому что больше не было сил терпеть», — вспыхнул в мыслях мгновенный ответ. «Точно, забудем!» — закивала она, спешно отворачиваясь, и стремительно полетела вниз. Добравшись до точки входа, Олекса бросила на меня последний встревоженный взгляд и исчезла. Вернулась в реальный мир. Сбежала от правды, которая ее не устраивает. Не чувствуя крыльев, я тоже опустился на землю. Сердце гулко стучало в груди, разбиваясь в кровь о ребра. На губах еще таял вкус поцелуя. Сладкий вкус сбывшейся мечты и... Начало конца. Мне ничего не оставалось, как тоже покинуть астрал. Время приближалось к полуночи, и я не мог сразу отправиться к Алексе. Наверное, к лучшему. Вызвать ее на разговор сейчас — лишь усугубить ситуацию. Огневикам надо давать время на остывание. Но сердце не желало слышать голос разума. Алекса в шоке и ужасе, а мне больно, ведь сам довел ее до такого состояния. И лишь понимание того, что сейчас она не желает меня видеть, заставляло оставаться в комнате. Половину ночи не удавалось заснуть. К утру я весь извелся, но сигналом подъема шально подскочил с кровати и ринулся собираться. На пробежку понесся со всех ног в надежде скорее увидеть Алексу. Только эта встреча не принесла облегчения. Тео, давай позже поговорим, поморщилась она устала, когда я нагнал ее на дорожке, прерывая ее общение с Руфией. Выглядела невыспавшейся и встревоженной, да и Руфь переводила беспокойные взгляды с меня на нее. Видимо, Алекса успела поделиться своей проблемой с подругой. Когда? уточнил я напряженно. Не знаю, позже. Алекса отвела от лица растрепанные пряди волос. Судя по внешнему виду, уделила мало времени сбором. Хорошо. Поджал я губы, но отступил. Она благодарно кивнула и ускорилась, утаскивая за собой насупившуюся руфь. А мне теперь оставалось ожидать призрачного позже. Наступит ли оно? Моя тревога росла. Весь день Олекса меня избегала. А в спину били смешки и издевки недоброжелателей, предполагающих разрыв нашей пары, что еще больше расшатывало мое состояние. Наверное, мы бы так и не увиделись за день, если бы ко мне не подошел эвакат Зенон. «Я сегодня смогу потренировать тебя, Теорис», — сообщил он. «Жду на полигоне парников в три часа». «Мы вчера завершили крыло», — поделился я. «Какие вы молодцы», — обрадовался он. «Но как?» «Все пожелали нам помочь, подарили перья». «Отрадно слышать», — глаза преподавателя наполнились гордостью. «Тогда жду вас с Алексой для первой тренировки». «Мы придем, ответил я, стараясь придать голосу уверенность. Вот только теперь опасался, что Алекса решит прекратить наше партнерство. К счастью, я лишь накручивал себя. Когда сообщил ей о предстоящей тренировке, она без раздумий согласилась. Правда, избегала смотреть мне в глаза и спешила прервать разговор. Я надеялся, что совместный полет позволит нам обоим расслабиться, отбросить лишнее, банально освободить головы, но и тут ошибся. Погода стояла спокойная, но на высоте обязательно будет ветер. В небе тренировались другие парники. Алекса переоделась раньше и ожидала меня, общаясь с Зеноном. И я мог только надеяться, что обсуждается непрекращение работы со мной и уход в одиночнике. «Ты вовремя, Теорис!» — улыбнулся мне Зенон. «Для начала просто хват и движение по кругу, как в первый раз с Руфией. Посмотрим, как вы чувствуете друг друга в полете. Алекса бросила на меня встревоженный взгляд и отвернулась. За ее спиной материализовалось два алых астральных крыла. «Может, сначала поговорим?» предложил я, приблизившись к ней. Опасался подниматься в небо с таким настроем, ведь теперь отвечал не только за себя, но и за свою пару. «Теориса, мы можем просто забыть?» спросила она с тяжелым вздохом, постукивая по переговорному артефакту на шлеме. «Это не то, что мне сейчас нужно». «Я не хочу забывать», — признался Хрипло. «Полетели!» Она зажмурилась на миг и кивнула. Мощный взмах крыльев поднял ее в небо. Гулко выдохнув, я надел шлем и рванул за ней. Как только набрали высоту, мы переглянулись и взялись за руки. Я крепко переплел наши пальцы и только тогда заметил, что она дрожит. «Алекса?» Мы набирали скорость, гул ветра усиливался. Все в порядке», — раздался по связи ее короткий ответ. «Летим по кругу. Крен на правое крыло». Я подчинился ее движению, но чуть отстал. Она охнула от боли, сжала плечо рукой, вырываясь из моей хватки. «Что?» Она сбросила в разные стороны, мотнула в потоках встречного ветра. Алекса развернулась вокруг своей оси, обхватив тело крыльями, и я бросился за ней, подлетел под нее, готовый ловить. Алекса! прокричал встревоженно. К счастью, она быстро выправила падение. Я в порядке, выдохнула она, продолжая массировать предплечье. Держи ровнее! И протянула мне вторую руку. Пришлось облететь ее и вцепиться в ее ладонь. Мы продолжили полет, но все не ладилось. В какой-то момент нас снова бросило по разные стороны, и Зенон приказал нам приземляться. «Это еще что такое?» Он сразу подбежал к нам. «Алекса!» «Мышцы тянет после переломов», — пояснила она, срывая. «Мышцы тянет после переломов», — пояснила она, срывая с головы шлем. «Я справлюсь. Еще раз». «Нет уж, в таком состоянии ты сегодня не полетишь. Иди в лазарет и без разрешения целителя не возвращайся». «Теорис в небо!» «Слушаюсь», — прохрипела она, кажется, с трудом удержав себя от спора. Алекса ушла, а я вновь взлетел, чтобы продемонстрировать фигуры парников пока в одиночном полете. Зенон комментировал каждое мое движение, заставлял заходить на новые круги раз за разом. К тому моменту, как он был удовлетворен результатом, я весь взмок, но и сам успокоился. Физическая усталость помогла поставить голову на место. Само собой, Алекса не в восторге, Она боится связи со мной, я знал, что так и будет. И знал, что придется это преодолеть, потому не стоит раскисать. Она не сбежала от меня сразу, не отменила наши договоренности сейчас, значит, я на верном пути. Нужно лишь продолжать упорно идти вперед, а не изводить себя бессмысленными предположениями, и ее тоже. Я намеревался навестить Алексу, осведомиться о ее самочувствии и успокоить, потому переоделся и отправился в жилое здание». Стемнело, дорожки освещали магические огоньки. в небе собирались тучи, предвещая дождь. Я был в пяти метрах от здания, когда на пути возник тот, кого бы я предпочел больше не видеть. Ну, ты доволен? зло обратился ко мне Янис. Каштановые волосы пребывали в беспорядке, на лице застыло свирепое выражение. Все, как я и предсказывал. О чем ты? скривился я, намеренный просто обойти его. Я предсказывал, что Алекса поймет, как ошиблась и решит избавиться от всего мешающего. «Тебя, Теорис!» Он вытянул из кармана артефакт-накопитель и активировал его, запуская запись. Установившееся между нами безмолвие прервал безэмоциональный голос Алексы. «Ничего не выйдет. Мы с Теорисом не сработаемся так быстро, провалимся, лишимся распределения. И единственный шанс — вернуться к тебе, Янис». «Да, только с тобой я смогу без усилий получить главный приз». «Она тебя бросит», — сообщил Янис, отключая артефакт, и двинулся прочь, мимоходом толкнув меня в плечо. Я даже не заметил. Так и стояла, ошеломленно глядя перед собой. «Это ведь неправда».